про то, что Дашу возили в ФСБ, знали ребята из группы, могли обмолвиться при лягушатнике. Но о сути разговора знал один Воловиков. А француз уверенно произнес шероховатости и неувязки. Так что выбор версий не богат. Либо Воловиков работает на француза, либо у французов ФСБ. «Есть информатор. Либо...» Даша принесла с вешалки своего черного ханорика. точно помню, что именно в этой шапке ходила в последние дни, в ней ездила в ФСБ, надела на кулак и стала внимательно разглядывать «Ероша ворс». Майор заинтересованно наблюдал. Ничего не прощупывалось, как не старалось. Печально глядев одну из своих двух шапок, самую любимую, Даша принесла из ванной лезвие бритвы. «Сдурела — Сдурела? — осведомился майор. Она цикнула на него так, что он мгновенно умолк и сидел лишь горестно покачивая головой. Даша терзала хонорика, стараясь не спешить и не порезаться целеустремленно, методично. Кромсала на кусочки, тщательно рассматривала каждый, Смотрела на просвет. Когда добрая половина шапки превратилась в нечто крайне страхолюдное, искомое наконец-то объявилась. Но чтобы его извлечь из очередного обрезка, Пришлось как следует поработать кончиком лезвия. Даша, бросив грустный взгляд на останки любимой шапки, Протянула майору добычу. — Вот и полюбуйся. Может, есть еще одна. Но это уже и не важно. Это была тонюсенькая черная иголочка, длиной с половину спички и толщиной сосновую хвоинку. На конце, насколько удавалось рассмотреть, виднелись несколько крючочков для пущей неизвлекаемости, конечно, чтобы держалась на совесть. — А еще говоря, что французы — галантный народ, — сказала Даша печально. Подсунуть даме микрофончик в шапку, тут никакими политесами и не пахнет».